Глава двенадцатая В ту пору, когда Бас попал в Кливленд, город рос не по дням, по часам, и это зрелище сразу восстановило душевное равновесие юноши, пробудило надежду поправить и свои дела, и дела семьи. — Лишь бы они приехали, — думал он, — лишь бы им найти работу, тогда все пойдет как надо. Здесь ничто не говорило о постигших семью новых несчастьях, не было знакомых, которые одним своим видом напоминали бы о несчастьях более давних. Все насыщено было деятельностью, энергией. Казалось, стоит лишь повернуть за угол, чтобы избавиться от минувших дней и минувших провинностей. В каждом новом квартале открывался новый мир. Бас быстро нашел место в табачном магазине и, прослужив там месяца-полтора, стал писать домой, излагая свои радужные планы. Джей должна приехать, как только сможет. А потом, когда она найдет работу, за ней последуют остальные. Для девушек ее возраста работы сколько угодно. Временно она может поселиться вместе с ним, или, может быть, удастся снять домик из тех, что сдаются здесь за... Пятнадцать долларов в месяц. Тут есть большие мебельные магазины, где можно купить все необходимое в рассрочку на вполне приемлемых условиях. Мать станет вести хозяйство. Они будут жить в совсем новом окружении. Никто не будет их знать и сплетничать про них. Они начнут жизнь сначала и станут порядочными, почтенными преуспевающими людьми. Охваченный мечтами и надеждами, какие всегда волнуют молодого, неискушенного человека на новом месте, среди новых людей, Бас, наконец, написал Джейни, чтобы она выезжала немедленно. К этому времени ее ребенку исполнилось полгода. «Здесь есть театры», — писал Бас, — «красивые улицы». Пароходы с озер заходят в самый центр города. Кливленд — удивительный город, и он очень быстро растет. Это больше всего нравилось Бассу в его новой жизни. Все это произвело на миссис Герхард, Дженни и остальных членов семейства необычайное впечатление. Миссис Герхард слишком тяжело переживала последствия. Проступка Дженни теперь стояла за то, чтобы немедленно последовать совету Басса. От природы она была так жизнерадостна и чужда унынию, что сейчас совсем увлеклась лучезарными перспективами жизни в Кливленде и уже видела осуществленную свою заветную мечту не только об уютном домике, но и о блестящем будущем детей. Конечно. «Они найдут работу», — говорила она. «Бас прав. Ей всегда хотелось, чтобы муж переехал в какой-нибудь большой город. Но он отказывался. А теперь это необходимо. И они поедут и заживут благополучно, как никогда». И Герхард присоединился к ее мнению. В ответ... На письме ужены он написал, что с его стороны было бы неразумно отказаться от места, но если, по мнению Басса, они могут устроиться в Кливленде, то, пожалуй, пусть переезжают. Он тем охотнее принимал этот план, что его чуть не до безумия доводили тревожные мысли о том, как прокормить семью и уплатить просроченные долги. Каждую неделю он откладывал из своей получки 5 долларов и посылал их жене. Три доллара он тратил на еду и пятьдесят центов оставлял на мелкие расходы, на церковные сборы, на горсть табаку да изредка на кружку пива. Кроме того, он завел копилку и каждую неделю откладывал полтора доллара на черный день. Жилищем ему служил голый неуютный угол на фабричном чердаке, До девяти часов вечера Герхард одиноко сидел у ворот фабрики, глядя на пустынные глухие улицы, а потом взбирался на чердак, здесь, в удушливом запахе машинного масла, поднимающемся из нижних этажей при свете сальной свечи. Старик все так же одиноко заканчивал свой день, читал немецкую газету задумывался, скрестив руки на груди, а потом в темноте опускался на колени у открытого окна и, помолясь на сон грядущий, вытягивался на своем жестком ложе. Дни тянулись бесконечно долго, будущее казалось унылым и безотрадным, и все же, воздевая руки к небесам, он с безграничной веры молился о том чтобы ему простились его грехи и дано было еще несколько лет покоя и счастья в кругу семьи итак важнейший вопрос был наконец решен дети изнывали от нетерпения и миссис герхард в тайне разделяла их чувства дженни должна была выехать первой как и предлагал Басс. За нею двинутся в Кливленд остальные. Когда настал час отъезда Дженни, все разволновались. — Ты скоро нас выпишешь к себе? — снова и снова спрашивала Марта. — Скажу Басу, чтобы поскорее, — требовал Джордж. — Хочу в Кливленд, хочу в Кливленд, — напевала Вероника, когда думала, что ее никто не слышит и — Ишь ты, чего захотела! — насмешливо воскликнул Джордж, услыхав эту песенку. — А тебе-то что? — обиженно сказала девочка. Но когда настали минуты прощания, Дженни должна была призвать на помощь все свое мужество. Хотя это делалось для того, чтобы они поскорее могли опять зажить все вместе и лучше прежнего. Она невольно пала тухом Ей приходилось расставаться со своей шестимесячной дочуркой. Впереди ждал огромный, неведомый мир, и он пугал ее. — Не тревожься, мамочка, — сказала она, собравшись силами. — Все будет хорошо. Я напишу тебе, как только приеду. Это будет очень скоро. Но когда надо было в последний раз взглянуть на ребенка, мужество Дженни... Угасла, как спичка на ветру. Склонившись над колыбелькой, она со страстной нежностью смотрела в лицо дочурки. — Ты ведь будешь хорошей девочкой, — повторяла она. Потом схватила ребенка на руки, крепко прижала к груди, прильнула лбу к крошечному тельцу. Миссис Герхард увидела, что она вся дрожит. «Ну-ну-ну, мне надо так волноваться!» Стала она уговаривать Жене. малышки будет хорошо со мной. Я сумею о ней позаботиться. Если ты будешь так расстраиваться, лучше вовсе не ехать». дженни подняла голову и передала девочку матери. Ее голубые глаза были влажны. «Могу держаться». — сказала она, улыбаясь сквозь слезы. Потом торопливо поцеловала мать, сестер, братьев и выбежала из комнаты. Шагая по улице рядом с Джорджем, она обернулась и весело махнула рукой. Миссис Герхард помахала в ответ и при этом подумала, что Дженни теперь с виду совсем взрослая. Перед ее отъездом часть денег пришлось истратить на новое платье, потому что иначе ей... Не в чем было ехать, и теперь на ней были изящный коричневый костюм, который очень ей шел, белая блузка и соломенная шляпа с белой вуалью, которую можно было опустить на лицо. Она уходила все дальше, а миссис Герхард провожала ее взглядом полным бесконечной любви. И когда Дженни скрылась из виду, мать снежностью сказала сквозь слезы во всяком случае я очень рада что она так мило выглядит